Приложение 18. О женских сумках. Тайна женского характера может быть раскрыта, если обратить внимание на то, какую сумку выбирает себе женщина и как ее держит, считают испанские психологи. Сумка больших размеров. Характерна для деятельной натуры, широким круговозором и повышенной работоспособностью. Обычно такая сумка легко открывается и имеет много отделений. Только не путайте ее с хозяйственной сумкой. Изящную сумку носит утонченные натуры, уделяющие немало времени своей внешности и туалету. Они, хотя и ходят на работу, основную часть времени посвящают посторонним разговорам. Миниатюрная сумочка без ручки, так называемая косметичка. В нее кладут ключи, косметику, блокнот, ручку, мелочь. Ее небольшой объем говорит о сдержанности и организованности обладательницы. А теперь о том, как женщина держит сумочку. За ручку, рука опущена. А такой женщине можно сказать, что она умерена во всех отношениях. Ей присущи благопристойность и пунктуальность. Рука продета через ручку. Если локоть прижат к талии, можно говорить о таких качествах, как любовь к порядку и умение вести хозяйство, а также о чувстве собственного достоинства. Для такой женщины важно никоим образом не упасть в глазах окружающих. Вот почему она старается при любых обстоятельствах Сохранять отличную форму. Если рука, на которую надета сумочка, поднята вверх, к плечу, то женщину можно характеризовать как смелую, энергичную и несклонную избегать проблем. Она общительна и немного боится одиночества. Манера держать сумку за угол. Часто сочетается с привычкой оставлять ее где попало. Это свойственно исключительно самоуверенной женщине безразлично относящиеся к тому, что они думают окружающие, и весьма привязаны к своему, нередко ошибочному мнению. Сумку через плечо – признак стеснительности и неуверенности, когда рука опущена и малоподвижна. Если же рука движется легко и непринужденно, сумка через плечо – свидетельство жизнерадостного характера. Женщина довольна собой и окружающими, стремится понравиться, желает обратить на себя внимание, неравнодушна к комплиментам. Сумка под мышкой говорит о замкнутости, за которой нередко скрывается независимость, серьезность и эмоциональная устойчивость. А что в сумке? Психологи убеждены, потому что хранится в женской сумочке, тоже можно многое узнать о ее хозяйке. Попробуйте в минуты отдыха провести небольшой эксперимент. Конечно, не стоит слишком буквально воспринимать проведенные характеристики. Кстати, подобное можно провести и для мужчин. Вместо сумочки взять портфель или бумажник. Стиль хаос. В сумочке этого стиля вещи первой необходимости лежат глубоко на дне. Приходится вынимать половину содержимого, чтобы разыскать проездной билет или записную книжку. Что можно сказать о владельцах таких сумочек? Очевидно, они живут под девизом. Никаких проблем. Необидчивые, радушные. Они, тем не менее, могут запросто подвести любого, забыв об обещании и не видя в этом ничего плохого. Легко ознакомятся, легко расстаются. И еще одна особенность. Никогда нельзя настаивать, чтобы люди такого склада что-то быстрое сделали или нашли. Это их выводит из равновесия. И в быту, и на работе с такими людьми трудно. Стиль – образцовый порядок. Здесь сумочка – полная противоположность предыдущей. Все, что требуется, всегда под рукой. Сама сумочка никогда не будет крикливого цвета. Предпочтение отдается мягким цветам и строгим формам. Характер женщин, имеющих такие сумочки, активный и надежный. Они корректны, вежливы, уверены в себе, имеют организаторские способности. Коллекционная сумочка. В ней использованные билеты в кино и театр, смятые рецепты, проспекты, пуговицы, вырезки из газет и журналов с полезными советами, письма, фотографии. Владелец таких сумочек мечтательный и несколько безалаберный, не слишком практичный в житейских делах на все случаи жизни. Чего здесь только нет. Запасные очки, набор лекарств, малый телефонный справочник, дезодорант, маникюрные принадлежности, несколько комплектов ключей, нитки с иголкой, полиэтиленовые мешочки. Такой набор свидетельствует о деловитости, практичности и житейской мудрости женщины, а иногда и о добром сердце. Но если все это, или почти все, оказывается в портфеле у мужчины, то его можно назвать человеком педантичным, неустроенном в жизни. Деловой стиль. В сумочке постоянно находятся записные книжки, набор почтовых марок и конвертов, толстая тетрадь, калькулятор, специализированный журнал и свежая газета. Обязательно ручка и не одна. Подобное содержимое сумочек могут иметь люди с разными наклонностями и разным характером. И все же их, пожалуй, отличает самоуверенность, недостаток юмора и довольно наивное представление о многих жизейских делах. В данном перечне Не упомянуты такие предметы, как зеркальце, расческа, косметичка. Что ж, эти вещи присутствуют в сумочке любого стиля.